Лиловое пятно на ее левом виске налилось кровью, и на щеку стекла тоненькая красная струйка. Девочка потерла висок и спокойно сказала «Ой, кровь!». Однако ни боли, ни страха она не испытывала. Уже сейчас она смутно догадывалась, что эта кровь не ее. А в тот день один лишь Жан-Франсуа Железный Штырь заметил эту странность. Он поднял малышку на руки и вышел из кухни. Выживший брат был не единственным, кто хотел скрыть имя мертвого. Его упорство нашло поддержку у Артанс и Жюльетты. Обе они пришли к нему, но ни та, ни другая не узнали человека, которого так неистово любили и ждали. Вернувшийся был ненормально высок, худ и сгорблен. Густая борода и распухшие бесформенные ноги делали его и вовсе чужим. Но это не имело никакого значения. Каждая из девушек признала и объявила его своим. И он не возражал. Он ответил равной дозой любви на любовь каждой из них. Одна звала его Матюреном, другая Огюстеном. И только своим возлюбленным он позволял называть себя по имени. Ибо только в их устах имя обретало реальность, и плоть, нерасторжимую с его собственным телом, позволяя забыть острую боль утраты. В объятиях Жуетты он вновь был агюстеном и вкушал покой и отдохновение. Прильнув к телу артанс, он звался Матюреном и с яростным воплем наслаждения Тонул в ослепительной бездне страсти. Но всем другим запрещалось называть его одним из этих имен. И в конце концов он получил прозвище «Два брата». Он начал работать в полях Черноземья. Но угрюмо избегал людей. И даже поселился не в доме, а в нежилой пристройке. Иногда на склоне дня Виктор Фландрен заходил к нему, и они подолгу молча сидели за столом перед тем, как заговорить. Да и то беседа начиналась с разных пустяков, как будто оба старались невзначай произнести некое роковое слово, что сделало бы невозможным дальнейшее общение. Они разговаривали о погоде, об урожае, о домашней скотине. Коробка с рукой погибшего и обе солдатские бляхи лежали на полке в изголовье скамьи, служившей постелью. Два брата отказался придать земле то последнее, что осталось от умершего. Рука будет схоронена только тогда, когда смерть заберет вторую половину их общего естества, которая пока живет в нем, спасшимся. Две младшие сестренки тоже иногда наведывались к пристройке и тихонько играли у двери. Два брата очень любил их. Они напоминали ему кроткую бланш, чью могилу в мон -Леруа он навещал каждую неделю. Особенно трогала его одна из девочек. Когда она поднимала на него светлые, почти прозрачные глазки, страдание внезапно оставляло его. И он на мгновение чувствовал себя примиренным и с самим собою, и с другими, жившими внутри него. Взгляд Виолетты Анарины лучился бесконечной нежностью. Он был легок точно дуновение, способное унести любую тяжесть, развеять любую боль, оставив взамен лишь недоумение, а иногда и сладкую печаль.